Глава 42. Одиночество Денегро сидел у себя в комнате, склонив голову. Глубокая складка легла между его бровей. На исхудалом лице, изборожденном морщинами, был отпечаток усталости и грусти. Полузакрыв глаза, он думал Он думал о том, что не верит в мечтание цирюльника Рудольфа в торжество справедливости, в золотой век, как не верит в существование Бога. Нелепой казалась ему знаменитая формула карфагенского философа Тертулиана «Верю, ибо это невозможно». Вера его, Денегро, проще и реальнее. Человек, поставленный в любые условия, должен честно исполнить свой долг, возложенный на него судьбой. Сознание этого позволит ему скрасить последние минуты его жизни, а смерть есть то же состояние, в каком находился человек до своего рождения. Слепо верить в предопределенный Богом, так же, как верить в неправдоподобную мечту о золотом веке и стараться изменить жизнь по собственному желанию – нелепо. Прав древний поэт-философ, сказавший, жизнь никому не дается в собственность. Денегро взглянул на лежавшего на боку у его ног Персея. Совсем исхудавший, он все больше лежал, тяжело дыша. Глядя на него, Денегро подумал, «Вот и остался теперь у меня единственный друг». Консул протянул руку и провел ею по спине собаки. Она не подняла головы, только открыла налитый кровью глаз полной грусти и трогательно жалкой мольбы. Денегров встал, налил в глиняную миску воды и подставил ее к самой морде собаки. На этот раз она не открыла глаза и пить не стала. Скрипнула дверь. На пороге стоял оруженосец консула с его шлемом и мечом в руках. — Ваша милость, барабаны на западных башнях! Не торопясь, Денегров взял шлем и меч. Идем. Многочисленный отряд татар был снова брошен на приступ с запада между башнями Румбальдо и Марионы. К счастью оборонявшихся, участок был выбран противником неудачно. Башня Румбальдо была самой высокой из всех башен, а бойницы на двух первых ярусах башни Марионы выходили в обе стороны, и четырехугольное окно третьего яруса было приспособлено для бомбарды. Несмотря на все эти преимущества борьба была упорная. Стрелы, смола, кипяток, камни уничтожали врагов. Убитые и раненые они падали с лестниц, перекинутых ими через ров, в воду. Но на смену им устремлялись другие. Отряд за отрядом рвались они на приступ с целью овладеть этим участком стены. К исходу третьего часа боя. Люди, оборонявшие стену, стали изнемогать от усталости. И когда, несмотря на перекрестный обстрел с башен, первые татарские воины появились на парапете стены и завязался рукопашный бой, а перевес сил стал клониться в сторону нападавших, среди ополченцев нашлись малодушные, поднявшие руки с воплями о пощаде. Положение спас старик Данчиаре руководивший обороной. Он тотчас зарубил сдавшихся и кинулся на врагов. Его меч свистел в воздухе, кроша направо и налево. За ним кинулись в бой остальные. Убитые татары, валясь один за другим в ров, сшибали поднимавшихся по лестницам. Данчьяри приказал вылить на них весь остаток горячей смолы и кипятка. Татары не выдержали этого короткого, но жесточайшего удара. Они падали с лестниц, сшибая друг друга в ров и давя на земле. Наконец они утянули лестницы, и еще некоторое время с земли пускали стрелы в защитников стены. Кое-кто был ранен, но возобновлять приступ татары не решились. Вскоре Зурна провизжала отбой. — Так им поганым псам и надо! — кричал Дончьяри. — Сунуться еще! Мы из них накрошем поленты. Высунув амбразуру парапета свою черную от солнца, лысую голову, с окровавленной щекой, и выпучив глаза, он что из силы выкрикнул вдогонку татарам такое отборное ругательство, что даже еле стоявшие на ногах возле него уцелевшие люди рассмеялись. А теперь пошли на отдых, сказал он им. Каждому из вас по ковшу вина и куску жареной конины. Хорошо дрались. Будут помнить татарские собаки. Он, гляди, сам консул идет к нашим башням. Он сегодня приказал зарезать коня секретаря кампи. Давно пора. Разъелся конь без дела. Пошли скорее навстречу его милости. И старик зашагал к башне, размазывая кровь по щеке обрывком рукава своего когда-то темно-малинового камзола, окончательно выгоревшего на солнце. Консул приказал убить не только серого в яблоках жеребца, но и своего белого любимца. В крепости теперь остались только шесть маленьких и плохо кормленных лошадей-аргузиев. Об этом и думал сейчас Денегро, после отражения приступа, отпустив оруженосца и обходя крепость. Думала о том, что склады с мукой и зерном почти пусты, и что, считая иконское мясо, продовольствия хватит не больше, как на 2-3 недели. Даже воды в колодце скоро не будет. Пытаться сделать вылазку — бессмысленно. Широкое кольцо вражеских войск вплотную придвинулось к крепости, пробить его не удастся. В распоряжении Денегро Осталось ничтожное количество людей, разве только с отчаяния способных еще отражать приступы вроде сегодняшнего. Но шли на приступ одни татары. Вряд ли Янычара не довели бы такой успех до победы. Нет, Денегро прекрасно понимал, что терять время на изыскание каких-либо способов добычи продовольствия так же нелепо, как и вообще надеяться на благополучный исход осады. Дело проиграно не сейчас, а давно, когда протекторы отказались поддерживать свои заморские владения людьми и средствами. Обходя дворы, дома, башни, стены, Денегро видел людей, вернее, подобие людей, оборванных, жалких, озлобленных, ищущих убежище от жары в смрадном и душном мраке нижних ярусов башен, в тени от стен. Вслед ему с наспех сколоченных нар неслись стоны и проклятия раненых и больных, хрип умирающих. Никто из них не взглянул на него. Он проходил мимо, как чужой им ненужный, ненавидимый. На этот раз, совершая свой обычный обход, консул нигде не остановился, ни с кем не заговорил. Даже услыхав голос Данчиари, делившего куски канины между ополченцами и выкрикивавшего какие-то прибаутки, он не воспользовался случаем подойти к ним и, ускорив шаги, направился ко двору своего замка. Он не пошел к себе, а велел слуге вывести к нему Персея. Слуга подвел Персея за ошейник. Собака идти не захотела. Персей поднял голову и смотрел на хозяина, словно спрашивая, «Зачем я такой тебе нужен?» Денегро пошел один, а Персей остался стоять. «Ну что ж ты стоишь?» – окликнул его Денегро. «Пойдем, пойдем гулять!» Персей, пошатываясь, поплелся вслед за хозяином. Через подъемную дверь и перекидной мостик Денегро прошел по стене, поднимавшейся по самому краю обрыва скалы над морем, к башне святого Георгия. От нее стена шла вниз, к следующей башне, потом поворачивала и поднималась к замку святого Ильи, самой верхней точке крепостных укреплений. Подъем был крут, и Денегро, щадя силы Персея, то и дело останавливался и, обернувшись, подбадривал его. Денегро остановился у парапета и смотрел в амбразуру на море. Здесь, на этой высоте, дышалось легче. Солнце склонилось к западу. Легкий бриз с моря освежал голову. Совсем небольшими казались отсюда турецкие галеры. Море было спокойным, и суда стояли неподвижно. Около некоторых из них велись в воздухе чайки, то взмывая вверх, то падая к воде совсем близко от галеры. Широкая песчаная отмель бухты вся была покрыта войсками турок. Передвигались темные точки людей, белели палатки. Вон у одной из самых дальних ярко-зеленое пятно. Знамя у палатки визии Сколько видит глаз на восток и север, все пространство кишит людьми, пестреет, поблескивает, пылит, вьется дымками. Переведя взгляд на запад, консул с восхищением смотрел на изумрудную глубину моря на густую зелень, обвившую серые скалы соколиной горы, на голубые очертания далеких гор рая древних. Денегров всегда любил эти последние дни августа здесь, в Газарии. Дни изобилия плодов и особой благостной тишины природы, словно старающейся сверхмеры меры осчастливить человека своими дарами в предвидении осенних бурь и непогод. Я пожалел однажды, думалось Денегро, что имя мое, не попав на одну из плит башен солдаи, забудется потомками. А может быть, это причудо судьбы, не позволившее вписать мое имя благодетельно. Солнце завершало свой путь, прячась за вершину горы горячих источников. Не хотелось спускаться в замок к заботе и мучительному ожиданию роковой развязки. Оставив видимо уснувшего Персея, Денегро вошел в башню замка. Пройдя узким сводчатым коридором, он поднялся по лестнице во второй ярус, толкнул небольшую дверь и по каменным ступеням спустился в небольшое помещение. В единственное продолговатое и узкое окно под сводчатым потолком проникал слабый луч заходящего солнца. Его бледный красноватый свет освещал каменные плиты пола и у стены каменный высокий алтарь с двумя серебряными подсвечниками на нем. На стене за алтарем была фреска, изображавшая скорбящую Богоматерь. Из окружавших ее облаков семь мечей были направлены в ее сердце. Это была запасная на случай войны капелла. У денегро на мгновение мелькнула мысль, не перейти ли заранее суда, в этот замок, последние плоты убежища крепости. Обойдя залы, и другие пустынные комнаты замка и взглянув еще раз на сноп лучей, зажженных уходящим за вершину горы солнцем, денегро растолкал Персея. Как радостно, бывало, бежал он впереди, возвращаясь вечером с прогулки вместе с хозяином по крепостным стенам. А теперь он, понуро опустив голову, тащился сзади, и Денегру снова приходилось звать его. В комнате было совсем темно. Слуга зажег огарок свечи. Теперь в железном ларце осталась только одна свеча. Донесся унылый звон вечернего колокола. С каждым днем старик-звонарь раскачивал его все медленнее. Персей тотчас растянулся у ног денегру, сидевшего в кресле. Слуга стал накрывать на стол. Он принес незамысловатый ужин, небольшой кусок жареной канины кукурузную кашу и лепешки, и поставил кувшин с вином. Денегро съел кашу а тарелку с каниной протянул слуге. Я этого не буду, возьми себе. Слуга смутился. — Как же это, ваша милость! Вы и днем отказались! — Не заставляй меня повторять два раза, — сказал Денегро. — Возьми и ступай. Потом приходи, ты мне будешь нужен. Слуга вышел. Он не торопился вернуться, зная, что консул теперь ложится спать поздно. Все разбирает и читает какие-то бумаги, и сжигает их в камине. Было совсем темно, и крепость давно молчала, когда слуга тихо постучал в дверь к консулу. Консул сидел у камина, помешивая щипцами тлевшую бумагу. — Поел? — не оборачиваясь, — спросил Денегро. — Да, благодарю, Ваше милость. — Все пока спокойно. — Тихо. — слуга потоптался на месте, застенчиво улыбаясь. Осмелись сказать. Говори тихо, только очень крысы шумят. Какие крысы? Они и днем теперь, ваша милость, ничего не боятся, так и шныряют повсюду. Все больше около раненых и больных, а как темно станет. Раньше, бывало, они возле складов шумели, а теперь перешли в дальний угол к стенам, где раньше скот был. Так ведь теперь это вот, слуга замялся, Там ведь теперь зарывают которых... которые. Вот что перебил его Денегро. Пойди в спальню, принеси оттуда бутыль. На столе стоит. Слуга пошел и вернулся, держа в руках бутыль. Денегро взял ее. Теперь слушай. Это лекарство для Персея. Встань позади него и подними ему голову. Держи ее руками с двух сторон да покрепче, чтобы он не мог повернуть голову, а я волью ему в рот лекарства. Слуга погладил Персея по голове, что-то ласково приговаривая, потом обеими руками высоко поднял его голову. Денегро разжал Персею челюсти и быстро влил ему в рот содержимое бутыли. Персей не сопротивлялся, он только чуть раскрыл глаза. Когда слуга осторожно опустил его голову на пол, он продолжал лежать спокойно, как прежде. Когда ты шел сюда, ты никого не встретил? Все спят? Кто же теперь не спит ночью? Разве только вы, ваша милость? Улыбнулся слуга. Денегро сел. Слуге показалось, что консул как-то странно, пристально смотрит на собаку. Потом он увидел, что консул... Часто замигал глазами и, зажмурившись, провел по глазам обратной стороной ладони. Тогда слуга посмотрел на собаку. Она часто-часто дышала, точно задыхаясь. Потом ноги ее дернулись в судороги, голова мотнулась из стороны в сторону, и изо рта побежала слюна. — Все, — сказал упавшим голосом консул. Слуга быстро обернулся к нему. Консул сидел, оболкатившись на стол и опустив голову на руки. — Что вы, ваша милость? — бросился к нему слуга. — Он схватил кувшин и налил кубок вина. — Выпейте, ваша милость! Денегро высоко поднял голову, выпрямился и глубоко вздохнул, словно глотая воздух. — Скорее раздобудь что-нибудь, во что его завернуть, — сказал он строго. Отнесешь его под большую скалу за поварней, только подальше, и зароешь. Поглубже, слышишь? Поглубже. И сверху завалишь камнем потяжелее, чтобы никто не видел. Понимаешь? Никого на подмогу не зови. Никого. Сделай все скорее и тише, как можно тише. Ты мне отвечаешь за это. Слуга только кивал головой в ответ растерянно раскрыв рот. «Завтра покажешь мне место, и никому ни слова. Теперь бери его и ступай. Я иду спать». Денегров встал, взял подсвечник и высоко поднял его. Слуга схватил Персея и вынес из комнаты. Он слышал, как консул задвинул за ним засов двери.